Глава 19. Покинуть зал метаморфоза нам удалось достаточно легко. Как и предсказывал крыс, в конце концов движение жуков-охранников замедлилось. Мы смогли спуститься с платформы вниз и осторожно по стеночке добраться до ближайшего прохода. Несколько жуков двинулись было к нам, но немного приблизившись потеряли интерес и неторопливо поползли обратно. Крысиный порошок, по всей видимости, еще работал. И все-таки соседство с жуками здорово нас нервировало. Расправа с ящерицами впечатлила всех. Конечно, Драгана с Алиной, скорее всего, смогли бы с ними справиться, но что было бы потом? Кто бы пришел на всплески силы? Мы все хорошо помнили, что одна высшая здесь уже пропала, так что шуметь в этой пещере было делом неумным и опасным. И совсем неудивительно, что покинув зал с жуками, мы все дружно с облегчением выдохнули. Проход плавно, но неизменно шел вниз. Мы спускались и спускались, изредка минуя какие-то темные проходы, которые одним своим видом вызывали у меня острое нежелание туда соваться. Наконец, часа через два наш проход уперся в стену, а точнее во что-то вроде Т-образного перекрестка. Направо открывался большой зал, а налево уходил узкий проход, скудно освещенный редкими пятнами мха. Я поднял руку, останавливая идущих позади, прошел несколько оставшихся шагов до перекрестка, стараясь шуметь как можно меньше, и осторожно заглянул в зал. Увиденное меня совсем не обрадовало. Стены зала были полностью покрыты густыми зарослями мха, которые сами собой медленно колыхались, заставляя свет немного мерцать. Этого неяркого голубоватого свечения, однако, вполне хватало, чтобы разглядеть то, что происходило внизу. Зал буквально кишел слизнями которые организованными группами передвигались по полу. Некоторые группы медленно ползли по стенам, оставляя в светящихся зарослях черные полосы. «Слизней», — объявил я, также осторожно вернувшись к своим. «Много, очень много. Надо возвращаться и искать какой-нибудь другой проход. Сейчас я попробую обсудить этот вопрос с нашим мохнатым другом». «У нас возникли трудности, Зоркино. обратился я к крысу. «Зал впереди занят слизнями». «Нам надо идти другим путем». «Другого пути нет, вкусный чужак», — ответил крыс. «Все проходы здесь тупиковые, там могут обитать разные плохие существа. Мы можем только вернуться обратно к тому залу, где уборщики, и выбрать другой проход, когда они уйдут». «Возвращаемся к жукам», — объявил я. «Когда они уйдут, выберем другой проход». «А когда они уйдут?» — недовольно спросила Ленка. «У тебя будет возможность самой задать им этот вопрос», — любезно предложил я. «А вообще, если у кого-то есть другие идеи, то сейчас самое время их высказать». «Нет других идей, пойдем», — со вздохом ответил Ленка. «Я понимаю, что все устали, но надо потерпеть», — сказал я. «Нам сейчас главное разойтись с жуками и подобрать хорошее место для лагеря». Излучая недовольство, команда развернулась и потопала обратно. Однако пройти нам удалось всего лишь сотню саженей. Крыс внезапно встрепенулся и зашевелил ушами. «Уборщики, они тут сюда, вкусный чужак!» В его эмоциях звенела почти неконтролируемая паника. «Они пошли по нашему следу!» «Не волнуйся, друг», — передал я ему, сопроводив мысль чувством спокойствия и уверенности. «Мы справимся с ними?» Я сам был не так уж сильно в этом уверен, но паникующий проводник был нам совсем уж ни к чему. «Девушки, к нам бегут жуки», — объявил я. «Если ни у кого нет к ним вопросов, то мы бежим обратно к перекрестку и забегаем в левый проход. Побежали». Все мы видели, как быстро двигается волна жуков, так что мы развили очень приличную скорость. До перекрестка мы добежали буквально за секунды и стремительно заскочили в темный проход напротив зала. Слизни, однако, нас заметили, или скорее уловили какое-то движение. Одна из групп синхронно развернулась и, не торопясь, двинулась в нашу сторону. — Дамы, мы полагаемся на ваше могущество. сделать что-нибудь, — галантно предложил я. «Сделаем, сделаем!» – проворчала Ганна. «Лина, помнишь, как мы тогда над нашим костеляном подшутили? Давай вместе тот фокус, только не штукатурку, а камень!» Алина кивнула, и я почувствовал движение силы, которая быстро успокоилась, оставив какие-то непонятные стабильные конструкты. «Что вы сделали?» – полюбопытствовал я. «Одностороннюю иллюзию», – ответила Гана. «С той стороны прохода не видно, а вместо него каменная стена». Иллюзия ощущается тоже как камень, но она не очень прочная. Если ударить или сильно надавить, то она развеется. Мы так над Костеляном нашей общаги когда-то пошутили. Противный был дядька. Сделали ему стену вместо двери в хозблок. Нас за это, правда, чуть было не отчислили, но все равно было очень смешно, когда он бегал вдоль стены и ее ощупывал. А если жуки вашу иллюзию выдавят? Тогда сделаем что-нибудь другое. Алина их заморозит, например, там тоже колебания силы должны быть не очень большими. «Мы закрыли проход, серый друг», — успокоил я крыса. «Главное, чтобы с другой стороны никто к нам не пришел». «Там дальше тупик», — откликнулся крыс. «Никого нет». «Девушки, наш друг говорит, что дальше тупик, в котором никто не живет», — сказал я. «На всякий случай имейте в виду, что отступать нам некуда». Группа слизней, нацелившаяся на нас, тем временем успела подползти к самому выходу из зала. Что было дальше, мы увидеть уже не смогли. Сначала по полупрохода хлынула шевелящаяся волна, отбрасывая красноватые отблески в синеватом свете мха. А затем жуки побежали по стенам и по потолку, вскоре полностью закрыв нам весь обзор. Они бежали и бежали непрерывным потоком, который, казалось, никогда не кончится. «Их тут миллионы, наверное», — потрясенно сказала Ленка. «Наверное, все-таки не миллионы», — откликнулась Алина, Но ну, очень много. Достаточно много, чтобы съесть кого угодно за считанные секунды». Давайте помолчим», — нервно предложил я. «Нам не хватало только обратить на себя их внимание. Не забывайте, что они сейчас умные и наверняка способны разобраться в иллюзии». Наконец в потоке жуков стали мелькать просветы, которые становились все больше и мелькали все чаще, потом жуки побежали небольшими группами поодиночке, и, наконец, все кончилось. Весь пол зала напротив был устлан совершенно неподвижными жуками. «Они умерли, что ли?» — шептом спросила Ленка. Вряд ли, также шептом ответил ей Алина, тише. В молчании прошло еще минут 15, и вдруг ковер жуков сколыхнулся и разом двинулся к другому концу зала. Он стремительно втягивался в дальний проход и вскоре ничего не напоминало ни о жуках, ни о слизнях. На совершенно чистом полу не осталось никаких следов, лишь мох на стенах по-прежнему медленно колыхался. Мы облегченно выдохнули. «Раз уж этот тупик пустой и вход закрыт, предлагаю здесь разбить лагерь», — объявил я. «Надо только как-то позаботиться о вентиляции, то как бы нам не задохнуться во сне». «Позаботимся», — кивнула Гана. «Я знаю стабильный конструкт, который разлагает углекислый газ на углерод и кислород. Пользовался им когда-то в молодости». «Я схожу посмотреть, что там в конце прохода», — вызвалась Ленка. «Нам нужно какое-то отхожее место организовать, ну и вообще надо бы посмотреть, что там есть». «Я тогда начинаю готовить», — сказала Алина. «А мне что делать?» — задал я вопрос в пространство. «Ладно, пообщаюсь с крысом, попробую узнать, что тут за места и чего нам еще ждать». «Почему крысеныш не ест?» — с удивлением спросила Гана, оторвавшись от похлебки. «Ты ему выдал порцию для грызунов?» «Конечно», — кивнул я, — «два сухаря и шарик сыра». «Ну и почему он, вместо того, чтобы есть свой сыр, смотрит на нас голодными глазами?» Он не может, пожал я плечами, и я в них там роде его даже понимаю. Ганна смотрел на меня с недоумением. «Ну вот смотри», — начал объяснять я, — «шарик сыра — это стоимость крысиной самки, которую он до сих пор не мог себе позволить. А сейчас вдруг оказалось, что может. Съесть этот сыр для него все равно, что съесть жену, понимаешь? Жены, конечно, всякие бывают, но даже самая никудышная жена такого не заслуживает. В общем, этот сыр у него в горле колом станет». Драгана драматически закатила глаза. Ну и что теперь делать? Я пока не знаю, как решить эту проблему, признался я. Наша похлебка для крыс не очень подходит, им непременно нужно грызть. Попробую достичь какого-то компромисса, а то нам ведь не надо, чтобы наш проводник начал падать от голода. Скажем, пусть хранит какой-то минимум, а ест то, что сверх этого количества. Нам не хватало еще решать проблемы с приобретением крысиных самок, недовольно высказалась Гана. Вообще-то, если сравнивать с людьми, то с крысами на удивление мало проблем, заметил я. Но довольно о крысах, поговорим лучше о жуках. Знаешь, наш мохнатый спутник рассказал о них довольно любопытные вещи. Я его спросил, как же они живут, если мирные уборщики могут в любой момент их, так сказать, убрать. И он ответил, что метаморфоза жуков очень легко предсказывается. Оказывается, как только на верхних уровнях начинают появляться слизни, значит, внизу они сильно размножились и значит в любой момент может начаться метаморфоза уборщиков. То есть появление слизни на верхнем уровне – это сигнал черным уборщикам для начала метаморфозы в красные. «Просто поразительно», – восхищенно сказал Драгана. «А я ведь удивлялась, почему ядовитые слизни, у которых нет естественных врагов, не сожрали в пещере все подчистую. Оказывается, сила тут построила стабильные экологические цепочки. Невероятно интересная пещера, тут материалы на десятки монографий, если не на сотни». Здесь представлен практически любой вид разума, исходный с человеческими индивидуальными крысиной и групповой разум слизней и роевой разум жуков. А эволюция разума через метаморфозу? И ведь мы только-только немного углубились. Поразительное место. Непонятно только, зачем силе столько разных видов разумных существ. Она экспериментирует, что здесь непонятного, пожалуй, плечами Гана Ищет вариант, который наилучшим образом эволюционирует. Мне кажется, что коллективный разум ⁇ это тупик, заметил я. При отсутствии внутренней конкуренции у него отсутствует стимул к развитию. По всей видимости сила как раз и пытается решить эту проблему эволюции через метаморфозу, ответила Гана. Неясно, правда, насколько успешно, но вообще у коллективного разума, кроме минусов, есть и серьезные плюсы. В целом он более перспективен, чем индивидуальный. Точнее, индивидуальный настолько мало перспективен, что, выражаясь твоими словами, Кеннер ⁇ это тупик. Любой другой вид разума развивается не в пример быстрее индивидуального. Но мы же как-то обходимся индивидуальным разумом, и вроде неплохо обходимся. Из чего ты взял, Кеннер, что у нас разум не коллективный? Да брось, поморщился я. Ты что, хочешь сказать, что мы являемся чем-то вроде тех жуков, и над нами есть какой-то глобальный разум популяции? Забавная теория, я бы даже сказал эпатажная. Но это полная чушь, и я думаю, ты сама это понимаешь. Ну-ну, усмехнулась Драгана, вот скажи мне. «Что ты знаешь о душе?» «При чем тут душа?» «Разум — это всего лишь одно из свойств души», — ответила Гана. «Невозможно говорить о разуме в отрыве от души. Так что ты можешь рассказать о душе?» «Ну, — замялся я, — практически ничего. Знаю только, как христиане это себе представляют». «Действительно, для того, кто видел мир душ своими глазами или чем там я его видел, я знаю о душе на удивление мало» свое оправдание могу только сказать, что там было не до того, чтобы заниматься научными изысканиями. Да и был я, скажем так, немного не в себе, хотя звучит конечно, как плохой каламбур. «А как же они это представляют?» – спросила Драгана. «Я о христианских догматах знаю очень мало. Это ты ведь у нас христианский барон?» «Я тоже не богослов, знаешь ли, так что не жди от меня каких-то откровений», – отозвался я. «Насколько мне известно, христиане считают, что у каждого человека есть бессмертная душа» который после смерти уходит либо в рай для вечного блаженства, либо в ад для вечных мук. В зависимости от того, как человек вел себя при жизни, то есть молился, как положено, посты, соблюдал заповеди. В целом так, если кратко. Может, есть еще какие-то детали, но я их не знаю. По-моему, вечное блаженство – это слишком щедрая награда за то, чтобы ежедневно тратить несколько минут на молитву и есть разрешенный продукт. Как ты считаешь? «Не берусь судить», – пожал я плечами – Хотя лично для меня и награды, и наказания тоже выглядят несколько чрезмерными. Но христиане в это верят. Насколько я понимаю, Христос им именно это обещал». «Да, боги всегда очень много обещают», — усмехнулась Гана. «Награды у них всегда грандиозны, а кары чудовищные, но только после смерти». Я улыбнулся и развел руками. «Каждый верит во что хочет, а я даже не пытаюсь разбираться в чужой вере. Я давно уже понял, что споры что о вере, что о политике неизменно кончаются плохо». Гана помолчала, задумавшись. Погоди, у них получается, что душа зарождается вместе с человеком, так, наконец заговорила она, иначе душ либо не хватит, либо останутся непристроенные. А если каждый раз при рождении человека рождается новая душа, и после смерти она немедленно куда-то уходит, то возникает неясность с реинкарнацией. Не знаю я таких деталей, Гана, честно, но судя по их описанию, получается, что да, душа как-то рождается вместе с человеком, а потом уходит и живет вечно в другом месте. И ты права, в этом случае сложно объяснить реинкарнацию. Зато она объясняется у буддистов. У них душа тоже появляется неизвестно откуда, а затем после цепочки реинкарнации достигает совершенства и уходит в какое-то хранилище, опять же, для вечного блаженства. В такой модели тоже есть кое-какие логические неувязки, но, по-моему, поклонники богов все нестыковки просто игнорируют. Но знаешь, как у жрецов принято, если что-то противоречит догматам, значит, оно не существует. Искать логику в догматах веры занятий бессмысленно согласилась Драгана. Возвращаясь к теме нашего разговора, мы видим путь души совершенно иначе. Наши души – это части единой соборной души всего человечества. Души не могут существовать отдельно, они, за исключением очень специальных случаев, не самодостаточны. Последний человек во вселенной не сможет жить, он просто потеряет интерес к жизни и умрет. «Что-то ты не то говоришь», – не поверил я. Случалось, что человек десятилетиями жил на необитаемом острове. Да есть же просто социопаты, которые не выносят других людей. Они все равно принадлежат человечеству, даже если не любят людей как таковых. Уничтожь человечество, и твой социопат тоже умрет. Его душа недостаточно сильна, чтобы продолжать существование в одиночку. Она просто растворится, и социопат ее, естественно, не переживет. «Ну, доказать это утверждение можно только уничтожив человечество», – заметил я. Надеюсь, что твоя тяга к знаниям до этого не дойдет. «Не дойдет, не беспокойся», — засмеялась Гана. «Но ну, ты зря сомневаешься. Кое-какие косвенные доказательства этому есть. Так что мы можем это утверждать с большой долей уверенности. Наши души в самом деле не являются независимыми». «И как в твоей версии выглядит путь души?» Это слишком серьезный вопрос, вот так сразу на него не ответить. Для этого надо начать сначала. Например, с бактерий. Мы не знаем, есть ли душа у сообщества бактерий, может ее нет, а может она настолько слаба, что ее наличие невозможно уловить. Но мы знаем точно, что начиная с какого-то момента сообщество живых существ приобретает некую общую ауру, которую мы называем душой сообщества или соборной душой. Поначалу это просто какая-то бесформенная дымка, Но по мере того, как члены сообщества вливают в нее свой жизненный опыт, она развивается, приобретает структуру и усложняется. Это что-то вроде симбиоза. Индивидуумы развивают соборную душу, а она, в свою очередь, обеспечивает развитие членов сообщества, передавая им разум предыдущих поколений. Наш мозг практически не отличается от мозга карманьонца, но современный ребенок гораздо умнее ребенка карманьонца. Он развивается быстрее и с легкостью осваивает концепции. Для маленького кроманьонцы непостижимые. В чем-то это влияние воспитания, но в значительной мере это заслуга соборной души. И что дальше? Я был искренне заинтересован новым для меня взглядом на вещи. А дальше в один прекрасный момент соборная душа осознает себя, и в мире появляется новый сверхразум. Она уходит на духовный план и в какой-то момент создает свою собственную вселенную. Именно так родились и сияние и силы. То есть ты хочешь сказать, что сияние создало человечество и направляет его развитие за тем, чтобы появилось новое сияние 2? И именно так кивнула Драгана. И зачем сиянию это нужно, скептически спросил я. Потому что в этом состоит его предназначение, просто объяснила Гана. Вот вы же с Леной собираетесь завести детей, а зачем? Зачем вообще люди заводят детей? Какая им в этом выгода? Одни хлопоты, расходы, но все равно ведь заводят. «Ну, дети – это поддержка в старости», – неуверенно возразил я. «В бедных обществах, где нет пенсионных программ, это в основном так, но детей заводят и в богатых обществах даже те люди, которые совершенно не нуждаются в дополнительной поддержке в старости. Вот вы же собираетесь завести детей не для того, чтобы они вас содержали?» Ответ здесь прост. Это наше предназначение – продолжать себя в детях. Соборная душа человечества – это ребенок сияния, пока еще не родившийся. И за что человечеству такая честь быть ребенком Вселенной, не поверил я. Ты что, решил, что мы единственные? – засмеялась Гана. До таких развивающихся соборных душ миллионы и миллиарды, вот только до конца дойдут единицы. И совершенно не факт, что среди этих дошедших будет человечество. А что будет с людьми, когда душа человечества осознает себя? Не знаю, Кеннер, но думаю, что ничего хорошего. Это же совершенно чуждый разум, для которого мы ничего не значим. У него будут свои цели и устремления, для нас непостижимые и в которых для нас места не будет. Люди для него – это просто отходы, остатки от предыдущего этапа развития.